«Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь», — проворчал клиент, садясь на диван в кабинете и потеряя шею. «Я только хотел тебе подыграть. За такие игрушки женщины прогнивающего Запада отсуживают работодателей парочку миллионов», — сказала я, присаживаясь рядом на крышку стола и закуривая. «Слыхал, что делают с мужчинами за сексуальные домогательства?» «Дуры, бабы». «Отчасти согласна. Но вопрос не в этом. Вот что, котик...» Я хотела у тебя спросить. Станешь ли ты м-м уменьшать мне гонорар, если я поймаю убийцу несколько раньше оговоренного срока? И тем самым нейтрализую опасность, которая грозит твоему дому, разумеется. Раньше оговоренного срока? Это как? Раньше, чем через 2 недели? Вот да, намного раньше. Ты готова поймать убийцу? Да, скромно потупила я глазки. Когда? Точный день и час я, пожалуй, не стану тебе называть, но можешь не сомневаться, что скоро. Стану ли я уменьшать тебе гонорар? Бог мой, да, конечно, нет. Напротив, за такую оперативность я должен был бы тебе его повысить. Я подняла бровь. Интересная тема. Мы обсудим ее на днях. Я тебе обещаю. А пока что? А пока ложись-ка ты спать, вот что. И это всё, что ты хочешь мне сказать на сегодня? Пока да. Кстати, позволь-ка мне пройти в ванную первой. Устала как собака. Да, пожалуйста. И прощай на сегодня. Ничего не понимаю. И даже не пытайся. Легко соскочив со стола, я действительно направилась в ванную и добрых полчаса провела под контрастным душем, напевая какой-то случайный пришедший в голову революционный марш. Потом, завернувшись в махровое полотенце, вышла из ванной и села на огромную двуспальную кровать, я раз снова вытираю волосы полотенцем. Аркадий был в гостиной, Фаина кормила его там обедом. Я только хотела прилечь на кровать, чёрт возьми, устала, а сегодня действительно зверски. Как зазвонил мобильный. Алло? Женя? Сведомился совершенно незнакомый мужской голос. Да, слушаю вас. Слушайте меня внимательно. Вы меня не знаете. но я могу помочь вам. Я тот, кто на самом деле вам нужен. Интересно, и что дальше? Слушайте меня, Женя. Сегодня в 3 часа ночи на площадке четвертого этажа, там, где убили Сашу. Ровно в 3 часа. Там состоится... Что? В трубке неожиданно возникли помехи, свист, скрежет шум, и все стихло. Связь прервалась. Я потрясла телефон, дунула в трубку, даже легонько стукнула аппарата о край тумбочки, никакого результата. Ладно. Я отшвырнула мобильник. Но ещё раньше, чем положила трубку обратно на тумбочку, в моём мозгу что-то сдвинулось и поплыло. Словно огромная льдина откололась от вечной мерзлоты, обнажая скрытую за толщей льда жизнь. Я вдруг начала всё понимать. Так, так, так. раз за разом, слово за словом, эпизод за эпизодом я прокручивала в голове все события этого дня. Всё сходилось. Тот, кто звонил мне, а я уже твёрдо знала, кто это был, немного перестарался со своим звонком. Этот звонок должен был всё запутать, а на самом деле всё поставил на свои места. Итак, я знала убийцу. Как там было сказано? В 3 часа? Что ж, в 3 так в 3. Сегодня я чувствовала это спинным мозгом. Мне предстояла весёлая ночка. Нужно было серьёзно подготовиться.